Глава двадцать Через пару дней Элина окончательно поправилась, и я должен был уехать. «Элина, оставляю на тебя двух драконов. Понимаю, места во дворе для них теперь маловато, но так повелось, что мой дом стал приютом беглянок. Эту красавицу, я похлопал по шее подружку Гарда, ждет превращение в дракона убийцу. Воспитатели, как называют себя эти изверги, «Стирают личность, вживляя беспрекословное подчинение хозяину. Я решил украсть ее». Увидев, как испуганно расширились зрачки Илины, я усмехнулся. «Ну хорошо, выкупить. Неофициально. В общем, остаешься за старшую. Я поставлю защиту и со двора ни ногой, ни лапой, поняла?» Элина послушно кивнула, и я, чтоб долго не прощаться, развернулся и зашагал к выходу. Планы, требовавшие скорейшего осуществления, словно подталкивали в спину. Я почувствовал себя способным взлететь и над этими огромными молчаливыми соснами, и над городом. Почувствовал вкус жизни, настоящий, сочный, будоражащий. Никогда не думал, что я устал. Просто привык выполнять одни и те же действия, по одному и тому же заданному плану. Единственные побеги из этого холодного мира, нечастые визиты к родным, всплеск эмоций и снова всклеп рутины, от которой не отдыхал даже дома. Дом? А где он? Тот, в котором я бывал два-три раза за месяц, или тот, куда я возвращался после заседаний и поездок. Тот дом, где меня ждала утомленная, бездельем красавица обрученная, ее хищники, не пентисы, из-за которых и в гостиной мне было неуютно. Что-то я размяк решительно, а мои ближайшие цели требовали предельной собранности. Первое – заехать в свой уже окончательно нелюбимый замок за золотом. Сначала нужно уладить вопрос с малышкой-дракошей, иначе поднимут тревогу, которая мне совсем ни к чему. Буду звать ее Дара. Затем разобраться с обидчиками Элины, чтобы она была свободна. Мало ли, что со мной может случиться. Потом попросить отставку на время, выяснить отношения с Линарой и, наконец, уехать на острова, чтобы успеть до прибытия представителя опекунского совета продать старые рудники и купить новые, о которых никто не будет знать. хотя это, конечно, очень смелые надежды. Я так думал, а мои планы вдруг перемешались, и то, что я откладывала, вдруг решилось само. Только экипаж въехал в ворота замка, Ленара, будто поджидая меня, выпорхнула на крыльцо. «Арди!» – как кошечка, кинувшись мне на шею, промурлыкала она мне в ухо. «Я соскучилась. Ты со своими делами вообще забросил и замок, и меня? Совсем мой барни меня не жалеет!» Меня тряхнуло, будто нечаянно обжегся своими же молниями. «Ленара, ты издеваешься? Или ты не в курсе, что барни меня называют только Хелли, и я не могу ей этого запретить?» Ленара обиженно надула губы. «То есть мне ты запрещаешь, а ей не можешь?» «А ты сама не догадываешься? Ты моя обрученная, и я рассчитываю на уважение моего мнения, а Хелли – тот человек, с которым худой мир лучше доброй ссоры. Тут я немного лукавил. Я сам позволял называть себя барни, сохраняя законное пространство для невинного флирта». Хелли я уважал, несмотря ни на что. И даже немного грустно было от того, что не мог ответить ей взаимностью. Я легко мог представить, как она львится и бросается на защиту интересов детей, мужа, стоит только кому косо посмотреть. Но она никак не вписывалась в мой идеал женщины. Хотя вот этот пункт надо пересмотреть, а то, похоже, он совершенно поменялся. Ну все, все, больше не буду. Арди, ты у меня слишком много работаешь, постоянно в разъездах. Вон шея просто каменная. Нужно расслабиться, отдохнуть, а потом с новыми силами на великие свершения. Вот налажу все, тогда буду отдыхать. А пока обстоятельства таковы, что, скорее всего, нам придется расстаться с этим замком. И, возможно, уехать в Карданию. Так что можешь потихоньку собирать вещи. Неожиданно я понял, как избавить себя от неприятного разговора о расторжении контракта. Я предоставлю шанс Линари самой отказаться от меня. «Так это правда», – побледнев прошептала она. «Что именно? Что ты разорен и все имущество заберет Опеконский совет?» Неприятно резанула слух «ты разорен». «Ну, конечно, успешный и богатый – это одно, а обвешанный проблемами, как волк репьями – это другое». «Да, Ленара, это правда». «Мне нехорошо, я пойду к себе». Схватившись за виски, пробормотала обрученная и развернулась, чтоб уйти. «Я снова уезжаю», – бросил я вслед. «По ее слабому береги себя». Я понял, что только что стал практически свободным. Она не поедет со мной делить тяготы походной жизни и будто физически почувствовал, как один камень свалился с души. Вторая проблема с Дарой решилась так же быстро. На ней все равно поставили клеймо непригодности. Дело в том, что прошедшие перевоспитание драконы уже не могут размножаться. Половой инстинкт утрачивается вместе с другими личностными качествами. А Дара никого из живых драконов к себе не подпустила. К тому же самки не могли быть такими же послушными убийцами, как самцы. В общем, за относительно небольшую плату был составлен документ, подтверждающий факт, что драконица, полученная в дар, на деле отобранная от некого господина, и сдохла. Мне казалось, что любовь Элины меня самого превращает в дракона, свободного, не живущего по строгим общественным меркам, у которого все легко и понятно. Две проблемы, которые меня напрягали, так и разрешились, легко и без моральных затрат. Да и план осуществления третьей цели был готов. Я подал заявку в высший совет на право выступать представителем интересов Элины, и мне не отказали, так как все еще пользовался уважением. Осталось привести омерзительного опекуна в коллегию верификаторов, чтобы они подтвердили все то, что я изложил в заявке. А именно, что этот сальный Боров и его супруга оклеветали подопечную с корыстной целью. И за этим дело не стало». Взяв сопровождение своих стражей, я отправился в те места, где выросла Элина, в ее замок. Конечно, я бы и сам легко убедил толстяка в необходимости ехать, но, учитывая свое особое положение, надо было действовать разрешенными методами. Ведь он наверняка связан с Зерводом и может вкатить мне встречный иск. Разбирательства займут время, а у меня его катастрофически мало. Единственное, в чем я себе не отказал, это молнией разбил засов на воротах, чтоб наглые захватчики успели напрячься. Все равно придется менять защиту». Сполошившись после оглушительного треска, Боров выскочил во двор. Увидев экипаж, стражников и меня, он испугался так, что затряслись свиные складочки на животе. Однако он помнил, с кем имел дружбу и попытался качать права. «Что вы себе позволяете? Вон из моего замка! Я позову стражу!» Но как бы он не хотел произвести впечатление, голос сорвался на фальцет. Я усмехнулся. «Зови!» Наверняка это еще те люди, которые служили дедушке Элины. Толстяк сник. Влезай в экипаж, а вы, тетушка, обратился я к выбежавшей на защиту мужа опекуншей Элины. Сидите тихо, ждите супруга и обдумывайте, как дальше будете жить без денег Элины. И закройте рот, не ровен час воробей залетит. Захлопнув дверцу экипажа, я вскочил на своего воронова и мы отправились назад в Моррел. И уже на утро имел законный документ, в котором было указано, что с Элины снимаются все обвинения. К тому же, поскольку она уже достигла возраста совершеннолетия, опекуны намеренно его уменьшили, то и право распоряжаться своим имуществом тоже получила. «С копией я отправил своего управляющего, чтоб навел порядок до возвращения Элины и вышвырнул наглых захватчиков, а с подлинником вернулся домой, спеша обрадовать свою девочку».